Но он был твоим отцом, не одноклассником или соседом. Возможно, этот сон будет тебе сниться и следующий год. Возможно, и десять лет ты будешь, хоть и реже, видеть его. Это кошмар. Нет, я покачал головой. Это память. Если б была причина... Он впился в меня взглядом. Чёртова причина, вы понимаете? Конечно. Конечно. Думаете, она есть? Я уже хотел сказать ему, что ничего не знаю насчёт причин, только насчёт цепочек событий, как они формируются звено за звеном, из ничего, как вплетаются в уже существующий мир. Иногда можно ухватиться за такую вот цепь и, воспользовавшись ею, вытянуть себя из темноты, но по большей части в них запутываются. Если просто запутываются, считают, что повезло, если же цепи становятся удавками, то нет.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 Я думаю, ты обратился не по адресу. Я много и знаю насчёт работы, надежды, как отправить какого-нибудь психа на встречу с ЗПД. Он улыбнулся. В патрульном взводе Д ЗПД всегда говорили очень серьёзно, словно речь шла об одном из подразделений сил охраны правопорядка. На самом деле эта аббревиатура расшифровывалась как золотые пенсионные денёчки.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 Нет, ничего ему не казалось. О чём вы задумались, Сенди? Ничего особенного, ответил я. Как ты собираешься провести это лето? А? Что ты собираешься делать этим летом? Вы уж точно не играть в гольф в Мэне или ходить под парусом на озере Тахо с Темпендии или нет? Недо требовались зелёненькие бумажки. Наверное, пойду в департамент парков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 Я могу махать лопатой и не боюсь испачкать руки, но Том он пожал плечами вместо того, чтобы закончить фразу. Я знал, о чём он молчал, Нэт. Есть два вида алкоголиков, которые ещё способны работать. Одни такие крепкие, что им удаётся и пить, и работать. Другие такие милые, что люди покрывают их промашки, пока они не переходят черту безумия. Том относился к крепким. Последний побег семейного дерева, укоренившегося в плодородной почве округа в начале девятнадцатого столетия, Макланаханы подарили обществу сенатора, двух членов палаты представителей, полдесятка членов законодательного собрания Пенсильвании и множество чиновников округа Стэтлер. Том по всем меркам был строгим боссом, лишенным, правда, политического честолюбия, И им нравилось учить подростков вроде Неда, тихих и хорошо воспитанных, добиваться своего и толкаться локтями. И, разумеется, по мнению Тома, им никогда не хватало ни настырности, ни силы в локтях. Пока не пиши ответ, сказал я. Сначала я хочу кое с кем переговорить. Я думал, он проявит любопытство, но Нед только кивнул. Я смотрел на него, сидящего на скамье с письмом на коленях.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 Не знаю, почему успех иной раз повергает нас в большие уныния, чем неудача, но это так. И помните, ему было лишь 18, возраст Гамлета, если таковой реально существовал. В какой же раз я посмотрел на гараж Б, думая о том, что в нём стоит. Никто из нас этого не знал.